Глава 20. Незадолго до полудня, в среду, 21 числа, мистер Джеймс Уинканон уже натягивал сапоги, но ему помешал слуга, явившийся с сообщением, что в гостиной сэра Джеймса ожидает молодая особа. — Как это? — изумился хозяин. — Именно так, сэр, с достоинством отвечал Саймонс. — Речь у нее правильная, и выглядит она как благородная дама, но я не совсем понимаю, — и он осмотрительно кашлянул. — Хорошо, — остановил Джеймс. — Хоть он и не упускал возможности поухаживать за хорошенькой женщиной, но его крайне редко навещала какая-нибудь из них, будь то благородные или иные. Ты ее раньше видел? — Вот об этом-то ничего не могу сказать, сэр. На даме огромная шляпа с вуалью, с такой, знаете, непрозрачной, и, решив, что он исполнил свой долг, Саймонс сдержанно поклонился и вышел. Спустя несколько минут Джеймс вошел в гостиную и увидел, что Саймонс не преувеличивал. Родная мать бы не узнала ту молодую женщину, что поспешила ему навстречу, протягивая к нему руки. — Джеймс, как хорошо, что я вас застала дома. — И она откинула вуаль. Мне очень нужна ваша помощь. — Мисс Бридж? Джеймс в недоумении уставился на гостю. «Какого черта? Ох, простите, не было времени предупредить вас, но сейчас не до формальностей. Зовите меня Амандой. Я понимаю, что верх неприличия с моей стороны явиться к вам домой, но...» «Неприличие?» Господи, миледи, если кто-нибудь видел, как вы входили сюда, то вас же смешают с грязью, не говоря уже о том, что меня аж просто расчленит по косточкам. Аманда рассмеялась, не говорите глупостей, ведь я была под вуалью, она осмотрелась, мне можно присесть? И села на стул, не ожидая ответа. — Поймите, мисс Бри... Аманда, не думаю, что вам следует задерживаться у меня. К тому же я сам сейчас ухожу. В районе Степни откопали римские мозаики. Насколько я знаю, там прокладывают новую дорогу. Быть может, там был особняк или святилище, и мне действительно надо туда. — Джеймс, — мягко возразила Аманда, — вы тратите время на пустой лепет. «Я искренне сожалею, что отрываю вас от дел, но мне не требуется много времени. А теперь сядьте, выслушайте меня и поезжайте себе в этот, как его, степни». Джемс сел. «Так вот, просьба моя очень проста, — сказала Аманд. — Мне надо, чтобы вы купили как можно больше облигаций государственного займа вот на эти деньги». Она открыла редикюль и на глазах удивленного Джеймса вынула толстую пачку банкнот. «Но где? Как? Купите на имя Аша. Ему я посоветовала тоже приобрести побольше, и вы поступите так же. Я предлагала ему дополнительные средства в придачу к его собственным, но он отказался». Но Джеймс, не ухватив сути, вытаращил глаза. «Не могу поверить», — выговорил он, наконец. «Моя дорогая юная леди, ну почему вам взбрела в голову идея, что вкладывать именно сейчас деньги в государственные фонды разумно, ведь на самом-то деле?» «Мне все известно о падении цен на фондовой бирже. Но, к счастью, мне также известно, что завтра...» Когда распространится весть о победе Веллингтона, цены пойдут вверх. Но откуда? Откуда вам такое может быть известно? Но неважно, — добавил он поспешно, — ничего больше не желаю слышать об этом. Даже если бы собирался подчиниться вашему решению, будь оно, несомненно, верным. Однако я не имею права действовать за спиной Аши. И он будет взъярен, когда узнает о вашем визите ко мне. Но я сама скажу ему об этом. Но не раньше, чем он получит возможность убедиться в моей правоте, Джеймс. — Прошу вас, — проговорила она умоляюще, — вы даже не представляете, насколько критична сейчас ситуация. Если вы окажете ему эту небольшую услугу, то поможете ему опять встать на ноги. — Вы же освободите его от обязательств перед моим отцом. — И на кой же черт вы все это затеяли в таком случае? — спросил в конец изумленный Джеймс. — Откуда вы знаете, что чувствует Аш по поводу того, что был вынужден, ну, то есть по поводу поместья Ашндон? Действительно, откуда мне знать о его чувствах? Он же носится со своей гордыней, как списанной торбой, но Джеймс, ради Бога, помогите. Я же хочу освободить его от помолвки со мною, ибо знаю, что пошел он на это вынужденно. Иными словами, «Вам не угоден этот брак?» — прищурился с подозрением Джеймс. «Понимаю», — сказала Аманда, опустив глаза. «Можете считать меня глупой и наивной, но я не хочу брака без любви». Джейс помолчал, потом проговорил мягким тоном, но... «Дорогая, инвестировать сейчас средства в государственные фонды все равно, что просто выбросить деньги на ветер!» «Вот тут-то вы ошибаетесь», — сказала Аманда, подняв голову. «Но если бы вы были даже правы, то это мои деньги, и я прошу вас вложить их. Я бы сама так поступила, но не знаю, каким образом это делается». Засмеявшись, она добавила, «У меня уже были значительные трудности при продаже моих драгоценностей». «Вы продали драгоценности?» — ахнул пораженный Джеймс. «Да?» Я спросила у Хатчинс, моей служанки, и она посоветовала мне обратиться в магазин Харперс на улице кандит стрит потому что там не слишком щепетильны в такого рода делах. С ней вместе, еще с Лакеем, я и отправилась туда. Таким образом, я не была беззащитной и одинока в карете на опасных улицах Лондона. Когда я сказала господину в ювелирном магазине о своем намерении, он, по-моему, готов был вызвать полицию или что-то в этом роде. Тогда я объяснила ему, что я овдовела, попала в тяжелое материальное положение, и он посочувствовал. Вся сделка заняла не более получаса. И вот смотрите, воскликнула Аманда, помахав пачкой кредиток. Больше шести тысяч фунтов. Господин говорил, что... К счастью, у него есть эти деньги, так как незадолго до меня кое-что удачно продал, — сказала она, усмехнувшись. Думаю, он дал пол цены, но я не жалуюсь. Да уж, — проронил Джеймс. Вы ведь сможете исполнить мою просьбу, — спросила Аманта. Я имею в виду, позволяет ли закон купить облигации на чужое имя? Да, я знаком с маклером Аша. «Полагаю, он возьмется». «Ну, тогда все это не составит особого труда». Аманда встала и положила деньги Джеймсу на колени. Он неприязненно вздрогнул, и Аманда нахмурилась. «Джеймс, прошу вас. Я понимаю, что бросаю вызов бастиону мужской сплоченности, но будьте добры, помогите мне помочь Ашу». Джеймс встал, оказавшись лицом к лицу с ней. «Я могу вам поверить» только при условии, что вы действительно желаете помочь ему. — Господи! Ну а почему же еще я бы это делала? — выкрикнула она в отчаянии. Джеймс покачал головой. — Не знаю. Может, решили связать его нерушимыми оковами долго перед вами? Простите за откровенность, но, судя по моему жизненному опыту, женщины крайне редко бывают настолько «Альтруистичный?» Аманда хотела запротестовать. Но он вдруг улыбнулся, и Аманда поразилась, как изменилось его доселе неприступное и отчужденное лицо. Он сразу показался ей намного моложе и красивей. «Не знаю ничего о вашем жизненном опыте относительно женщин», сказала она просто. «Но мне крайне необходимо помочь Ашу. И поскольку вы его друг», то, думаю, наши желания должны совпадать. А насчет его обязательств по отношению ко мне я придерживаюсь мнения ровно противоположного вашему. Если у него будет достаточно средств для решения всех задач, которые он наметил, то я ему не буду нужна, — произнесла она беззаботным тоном, но чуть не охнула от воли в душе. После этого в маленькой гостиной нависла удручающая пауза, и Аманди начала казаться, что она вот-вот задохнется, потому что ощущение было такое, будто сердце ее стронулось с места и перегородило горло. — Ладно, — произнес, наконец, Джеймс с совершенно непроницаемым лицом, — я сделаю это. — Ох! «Слава Богу!» — воскликнула Аманда, даже ослабев от резкого спада напряжения. Визит закончился через несколько минут при обоюдных добрых пожеланиях, и Аманда поспешила домой, где провела весь остаток дня в ожиданиях и волнениях, граничивших с паникой. Правильно ли она поступила, рассказав Ашу свою необыкновенную историю? Он явно дал понять, что в его представлении она чуть лучше лунатика. Но за что его винить? Быть может, она виновата. Вдруг она, та личность, которая верит, что она Аманда Маговерн, а эта Маговерн никогда на самом деле не существовала и не было никакого переноса во времени, и все это выдумки тяжело больного рассудка. Однако ей казалось, что если рассудок настолько расстроен, то это должно же как-то ощущаться, то есть она сама должна чувствовать свою болезнь. К сожалению, ее знания о заболеваниях мозга были весьма скудными. Господи, если она больна, а аж внял ее совету и будет окончательно разорен, потому что Веллингтон на самом деле потерпит поражение от Наполеона, о, она... Глубоко подышала, успокоилась. Нет, она не сумасшедшая. Она совершенно нормальная, и если Аш последовал ее совету, все будет хорошо. Продолжая сидеть, принялась с предельной аккуратностью выдергивать ниточку за ниточкой из той вышивки, которую начала несколько дней назад. Тем временем Аш. Сидел в маленькой кофейне в Сити и похлебывал из чашечки горячий напиток, не прислушиваясь к разговорам вокруг, шум которых то усиливался, то ослабевал, как шелест морского прибоя. Он чувствовал себя легко, голова была ясной, словно он постился несколько дней. В памяти то и дело возникала картина посещения конторы его маг. Мистер Шаффли занимался делами рода Уэксфордов всю свою сознательную жизнь так же, как до него их вел его отец. Это именно он привлек внимание Джереми Бриджа к своему безденежному клиенту. Когда Аш вошел к нему в кабинет, он приветствовал графа с пониманием и сочувствием. «Я вас давно уже жду, милорд. Новости о неудачах Веллингтона носятся по всему Сити. Должен сказать вам, что я очень расстроился, когда вы приобрели много облигаций государственного займа уже после побега Наполеона с острова Эльба. К сожалению, теперь вы понесете очень большие убытки, потому что я... Не уверен, что за эти бумаги смогу получить хоть сколько-нибудь приличную цену, если вы сейчас... Но я не собираюсь продавать. Нет, я хочу покупать. — Что? — воскликнул мистер Шафли. — Но... но... милорд... «Я понимаю, что кажусь вам совершенно сумасшедшим, сэр, но те новости, на которые вы ссылаетесь, не более чем домыслы и непроверенные слухи. Более того, я считаю, что и газетные сообщения — лживые фабрикации. Но если Веллингтон на самом деле побеждает, то, согласитесь, сейчас самое время покупать». — Так-то оно так, милорд, но есть ли у вас деньги для новых вложений? — У меня еще есть некоторые источники доходов. И, кроме того, Аш собрался с духом и договорил, я намерен заложить свои йоркширские владения. — Ваше сиятельство! — ахнул мистер Шапли. — С таким потрясенным видом, будто Аш предложил продать себя в рабство — К тому же, заторопился Аш, я взял крупную денежную суду в моем банке. Он криво усмехнулся. Несколько месяцев назад они не согласились дать мне ни пенса, но когда я превратился в будущего зятя Джереми Бриджа, моя рыночная цена непомерно возросла. Внезапно мистер Шафли уселся за свой письменный стол и проговорил Я. «Не знаю, что и сказать вам, милорд. Неужели ничто не способно разубедить вас предпринимать то, что, по моему глубокому убеждению, представляет собой пагубный образ действий?» Аш, улыбаясь, ответил. «Я это пытался найти на протяжении всей прошлой ночи и совершенно безуспешно». Мистер Шафли приводил еще много аргументов, но в конце концов вынужден был сдаться. Сокрушенно покачивая головой и удрученно цокая языком, мистер Шафли проводил Аша до двери кабинета. Когда Аш вышел на улицу, первым его побуждением было помчаться к дому Бриджи и рассказать Аманде о своем поступке. Он уже направил лошадей в ту сторону, стегнул их вожжами, но вдруг передумал. Ему слишком уж хотелось ее видеть, и именно из-за такой чрезмерности желания не стоило этого делать. В любом случае будет гораздо разумнее дождаться каких-то определенных новостей, о которых потом и рассказать ей а если ее предсказания окажутся верными, то у них вообще будет достаточно времени для взаимного ликования. Вздохнув, аж развернул экипаж в сторону своего дома. Господи, сделай так, чтобы она не оказалась жертвой какого-то жуткого помрачения рассудка. Он вновь достал монетку из кармана и сжал ее в ладони так, будто она была «Талисманом, господи! Пусть не будет сумасшествия! И то, что я принял ее историю всерьез!» Но от этого упования почти ничего не осталось, когда он по возвращении домой просмотрел свежие газеты. Читая колонку за колонкой, он узнавал о подробностях отступления Веллингтона за реку Самбра о том, что союзники по-прежнему не появляются, о том, что армия Наполеона по-прежнему растет. Это был самый длинный день в его жизни. К вечеру он уже не был так оптимистично настроен на успех, как утром. В постель он укладывался с печальными мыслями. В случае неудачи он навсегда лишится поместья Ашендон, а Джереми Бридж — совета которого он ослушался расценит его действия как нарушение их соглашения или в лучшем случае как весомое основание для прекращения дальнейшего финансирования следующий день оказался не лучше почти непреодолимо тянуло команде но он собрав все силы держался как сталь если оправдаются ее пророчества то времени у них хватит на праздничные встречи. Наконец, наконец наступила среда. На склоне дня он вошел в клуб «Брукс». Там также толпились те же члены клуба, которых он видел пару дней назад, и с наводящий ужас периодичностью бормотали что-то и покачивали головами. «Господи, неужели я поступил неверно?» — думал он удрученно. Никаких официальных сообщений из штаба Веллингтона до сих пор не поступило. Такое упорное молчание могло означать лишь одно полное поражение. Он пошел в бар, но его так мутило, что казалось, будто желудок разваливается на куски. Тревога, не оставлявшая его с момента выхода из кабинета мистера Шафли, теперь навалилась на него с новой силой, переходя в отчаяние, тяжелое, как свинцовая туча. О чем он тогда думал? Почему просто не последовал совету толстосума-бриджа и не распродал бумаги, пока цены были еще приемлемы? Наверное, в самом деле сошел с ума. Единственный пустой стул был у стола, за которым сидел мужчина приблизительно его возраста. Подойдя к столу, Аж вопросительно приподнял брови и после согласного кивка мужчина присел. В отличие от других присутствующих, мужчина молчал, задумавшись. Наконец он оторвался от своих дум, грустно улыбнулся Ашу и произнес новости, кажется, неутешительные. — Да, — ответил Аш, — и разговор на том прервался. Через некоторое время Аш сказал «Ни слову не верю во всей этой болтовне о поражении». — И я не верю. И мужчина тепло улыбнулся. «Я воевал на Перенейском полуострове. Я тоже нетерпеливо перебил его аж в легкой пехоте. Ага!» Незнакомец скривил губы в озорной усмешке. «Славные парни! Но им, конечно, далеко до девяносто пятого!» «Бог мой!» — воскликнул аж. «А вы были в сражении под Бодохосом? да Последовал краткий ответ. И опять они замолчали. Когда незнакомец заговорил снова, голос его прозвучал немного приветливей: Между прочим, я Линтон. Рад познакомиться с вами, я, Ашендон». Линтон поклонился. Рад встречи с вами, Ашендон». Он встал и сказал, вымученно улыбнувшись: Будем надеяться, что наша вера старого лиса не лишена оснований. С его конечным результатом у меня многое связано. Сказав это, Линтон отошел от стола и аж заметил, что он прихрамывает. Аж криво усмехнулся. Что там не связано у Линтона с победой Веллингтона, это ни в какое сравнение не идет с его надеждами аж посидел еще несколько минут в баре безразлично потягивая напиток что предложил проходивший официант потом решив что напрасно начал свое посещение клуба с этого заведения вышел из него проходя по приемному холу клуба с изящной внутренней лестницей вдруг услышал какой то возбужденный гомон со стороны помещения секретаря Аш пошел на звук и вскоре обнаружил множество людей, столпившихся у окон. Перед толпой увидел лорда Линтона. Тот похлопал по плечу какого-то пожилого джентльмена и направился к выходу. «Что там такое?» — спросил Аш, перехватив его по пути. «Что случилось?» Карета, ответил Линтон возбужденным тоном, — несется к площади Пикадилли. И из ее окна торчат три французских орла. Широко улыбнувшись, он пожал руку Аша, чуть не сломав ему кисть, и вышел. У Аша все поплыло перед глазами, и он привалился к дверному косяку. Веллингтон победил. Отовсюду стали раздаваться радостные возгласы, крики «Ура!» и сердце Аша наполнилось таким ликованием, что, казалось, вот-вот лопнет. Получилось! Поместье спасено, и больше нет зависимости от снисходительных прихотей Джереми Бриджа. И с чистой совестью можно жениться на Аманде и жить по своему собственному разумению. Теперь можно! Он помотал головой, совершенно ошеломленный от чувства свободы и радости, переполнявшего душу. Несколько минут он неподвижно стоял, счастливо прислушиваясь к радостным звукам, бурлившим вокруг него, к победным возгласам, поздравлениям, ко всеобщему торжеству. Потом тихо вышел из клуба. Единственным человеком, которого ему очень хотелось сейчас увидеть, была Аманда, но он дал себе обед, что не будет встречаться с нею до той поры, пока не узнает точно размеры своей прибыли, а сведения о ней поступят не раньше завтрашнего дня. И вновь он направился в свое холостяцкое жилье, но намерением побыть в одиночестве не суждено было осуществиться. За его спиной из дверей выбежали почти все члены клуба, и немедленно люди стали выскакивать из дверей других клубов — «Уайтс», «Будлц» и остальных, что были на этой улице. В считанные минуты проезжую часть запрудила толпа. Все кричали, возбужденно обмениваясь новостями, которые просачивались из королевского дворца и передавались из уст в уста, но одно слово «Ватерлоо» аж услышал уже у самой площадки Пикадили. Когда он, наконец, добрался до самого дома, в голове от возбуждения была такая мешанина, что лишала его способности логически мыслить. Отказавшись от предложения слуги Минчина слегка перекусить, прошел прямо в спальню, стянул башмаки и разделся, разбросав вещи по всем четырем углам комнаты. Он понимал, что ночь опять будет бессонной, ибо поводов для раздумий гораздо больше, чем накануне. Сейчас он не только будто на его видел, как некая черная лошадка, на которую поставлено все до последнего фартинга, вылетает из-за поворота на финишную прямую и приходит первый, но и, вопреки всем здравым соображениям, приходил к выходу, что Аманда рассказала ему чистую правду о своем фантастическом путешествии сквозь столетие Он лег в кровать, закрыл глаза, и приготовился к новому натиску на измученный рассудок, несекаемых диких мыслей, что роились в мозгу. Вновь открыл глаза всего через несколько, как почудилось мгновений, но и щели между оконными занавесками бил косой луч солнца, возвещая, что утро уже давно наступило. Он ощутил непривычную бодрость. Быстро отыскал ее истоки, весело отбросил одеяло и закричал во весь голос, призывая Минчина. Спустя час с небольшим, Он предстал перед дверьми конторы мистера Шафли и был встречен с приветствиями, поздравлениями и выражениями небывалой радости. Маклер с почтением проводил его в свой кабинет, усадив на стул перед огромным письменным столом, занимавшим большую часть комнаты. «Сознаюсь, милорд», — начал мистер Шафли, сложив домиком ладони с пухлыми пальцами, «я был довольно обесп скуражен вашим распоряжением покупать в самом деле сухо спросил аш да рассеянно ответил шафли так как мне оно представлялось крайне неблагоразумным однако ваша проницательность сэр показала себя милорд и Маклер перешел на шепот. «Я думаю, когда на бирже все утрясется, вы получите не меньше ни на пенс, чем сорок тысяч фунтов!» «Сорок тысяч фунтов?» — повторил Аш автоматически, как в трансе. «Боже мой!» И по лицу его растеклось блаженство, словно он прислушался к звучанию небесного хорала. Просто не верится, что вложенные мною средства могли принести такие ошеломительные деньги. — Ну, — раздумчиво произнес мистер Шафли, — у вас же были, к счастью, кое-какие резервы. Кроме того... «Деньги, что вы смогли взять в качестве суды. Он поколебался немного и продолжил. «И еще было одно поступление». «Еще поступление? Откуда?» «Думаю, мне бы и не следовало говорить вам об этом, милорд». Мистер Шафли неловко поерзал. «Но ведь именно вы мой клиент, а не...» Он опять умолк на мгновенье. «Скажите, вы знакомы с мистером Джеймсом Уинкененом?»